За час Русинов исследовал почти весь зал и обнаружил лишь два места, где сверху не капало. Не было даже намека на щель, лаз, дыру, по которой можно выбраться из каменного мешка. Пропала надежда и на подводный выход. В том месте, где озеро примыкало к стене, вода оказалась по щиколотку, а глубина посередине не больше метра. Наверное, Макшейдер, задававший проходчикам выработку подземной полости с водой, располагал данными, полученными после бурения скважин с поверхности земли. И все равно есть надежда. Если его заперли здесь хранители сокровищ, то обязательно придут и выпустят, надеясь, что выйдет безумец, не опасный для их дела. Сейчас важно сохранить здоровое сознание. Закончив путешествие вокруг озера, Русинов вернулся к насосной площадке и посветил под лестницу. Марш на 20 ступеней был отлит из бетона в деревянной опалубке, раскрепленной бревнами. Сверху опалубку сняли, но с внутренней части не тронули, и она забытая была для Русинова, как полиница дров. Нижние доски и концы бревен, упертых в камни, были влажными, но вверху древесина оставалась сухой, прикрытая насосной площадкой от капели. С помощью ледоруба он расшатал первое бревно высотой метра два и вышиб его камнем, и чуть не угодил под деревянный щит, рухнувший сверху. Это была готовая лежанка, теперь хоть не придется спать на бетоне. Без спешки часа за полтора Русинов вышиб все шесть бревен, выдрал доски, припечатанные к бетону, и все перенес на насосную площадку. Если топить с умом, хватит на месяц. Он тут же раскрошил ледорубом одну доску и запалил костерок. Копель жутковато блестела в его отсветах. Казалось, со свода срывается капли ртути. Дым поднимался кверху, стелился, прижимаясь к потолку красноватым покрывалом, и оставался на месте. Воздух в зале был неподвижен. Столько топлива отопить нельзя. Угарный газ постепенно заполнит все пространство. И однажды утром можно не проснуться. Русинов соорудил из бревен и досок полулежачее кресло И один щит оставил, чтобы можно было положить сверху на время сна. Получился эдакий тесный гроб. И пусть он похож на что угодно, лишь бы сохранял тепло. Был еще только полдень, а вся работа кончилась, и следовало теперь придумать ее, чтобы были заняты голова и руки. Звук копели сквозь затычки слышался теперь в виде визгливого и бесконечного шуршания шин по асфальту, и стоило на нем сосредоточить внимание, как тут же чудилось, что он куда-то несется в тьме с огромной скоростью. Начиналось легкое головокружение. Время от времени он включал фонарь, чтобы вывести себя из этого состояния, и вернуть в реальность сырую пещеру. И тут ему попала на глаза труба, идущая от насоса в бетонную обвязку двери. Он потушил свет и стал думать о ней. Хорошо бы... Разрезать ее, и тогда появится маленькая величиной в чайную чашку окошко в мир. Можно кричать в нее, и звук побежит по трубе или выстрелить. Русинов скользнул лучом фонаря по приемной трубе и насосу. Всасывающая труба уходила в них и скрывалась в воде у камня острова. Да это же. Не насос, а печь. Если отвернуть с него крышку вместе с трубой, вытащить рабочее колесо, топи на здоровье. Тяга должна появиться. Перепад между насосом и другим концом трубы метров 10-15, если судить по уклону выработки. В конце концов, можно раскалить трубу, и тогда обязательно появится движение воздуха. Насосы трубы были сделаны из нержавеющей стали. На ощупь казались гладкими и чистыми, тогда как чугунная станина и электродвигатель обросли ржавчиной. Четыре больших гайки с шайбами граверами, однако же прикипели к резьбе. Работа нашлась кропотливая, тонкая, но была цель. Жиром из консервов, Он смазал концы шпилек и начал отбивать острием ледоруба первую гайку. Стучал по самому краю грани, на разворот, и минут через сорок заметил движение, стронулось. Дальше дело пошло побыстрее. Он наставил острие на грань и бил по ледорубу камнем.